Спустя три дня Тершилинг и его спутники вошли в столовую бухту, она же Тейбл-бэй, где уже стояли на якоре другие корабли Ост-Индской флотилии. Как раз в это время голландцы основали небольшую колонию на мысе Доброй Надежды. Корабли, отправляющиеся в Ост-Индию, обычно заходили сюда, забирая воду и скот от туземцев побережья Последние же за пару металлических пуговиц или один большой гвоздь охотно отдавали жирного бычка. Набрав здесь запасы воды и провианта и получив предписание от адмирала, который назначил им место встречи на случай, если суда отстанут друг от друга или рассеются в пути, они снялись с якоря и пошли дальше». В течение трех дней Тершилинг и корабли сопровождения без перерыва боролись с ветром, плохо продвигаясь вперед. На четвертые сутки с самого утра задул свежий ветер с юга и, постепенно усиливаясь, перешел в настоящую бурю, которая отнесла флотилию к северу от бухты. На седьмой день Тершилинг очутился один. Но к этому времени погода улучшилась. Снова подняли паруса и направили путь на восток, чтобы можно было пристать к берегу. «Нам не посчастливилось. Мы отбились от остальных судов», — сказал капитан Клуц филиппу устоя у шкафута. «Но мы должны быть вблизи Меридиана, и солнце даст мне возможность определить нашу широту». Сейчас трудно сказать, как далеко нас отнесло этой бурей и течением к северу. «Эй, Юнга, принеси мне мой градшток! Да смотри, не ударь его обо что-нибудь, пока поднимаешься с ним!» В те времена градшток был простым инструментом для определения широты, которую в руках опытного наблюдателя он безошибочно определял с точностью от пяти до десяти миль. Квадранты и секстанты были изобретены гораздо позже, и если подумать, как несовершенны были морские инструменты, как мало был изучен и исследован фарватер, и как ограничены вообще все научные сведения моряков того времени, остается только удивляться, как они могли совершать такие плавания, и притом относительно благополучно. Мы находимся на целых три градуса севернее мыса, заметил капитан, рассчитав широту. Течение должно быть очень сильное, но ветер быстро падает, и если я не ошибаюсь, надо ожидать перемены. Действительно, к вечеру наступил полный штиль. Тетяжеллые валы катились в сторону берега и гнали судно перед собой. Повсюду мелькала в воде рыба, море казалось полным жизней и движения, а солнце медленно спускалось за горизонт. «Что это за шум мы слышим?» — спросил Филипп. — Напоминает отдаленные раскаты грома. «Слышу. Эй, на Марсе! Видишь Землю?» — Вижу, — отозвался матрос, — вправо под носом судна низкие песчаные холмы и высокий прибой. Это буруны! Это и есть шум, что мы слышим. Нас быстро гонит донными волнами в ту сторону. Я бы очень хотел, чтобы поднялся ветер. Солнце скрылось за горизонтом, а затишье всё продолжалось. Волны несли Торшилинг к берегу так быстро, что уже можно было различить белые пенящиеся гребни, которые переваливались и рассыпались с грохотом. «Вы знаете этот берег, Лоцман?» — спросил капитан, обращаясь к шрифтану, стоявшему рядом. «Хорошо знаю», — отозвался тот. «Здесь буруны по 12 саженей». «Через полчаса наше доброе судно, Тершилинг, разобьется в щепы, если только не поднимется ветер!» И одноглазый лоцман захихикал, как будто его обрадовала эта перспектива. Капитан Клуц не скрывая тревоги, поминутно вынимал свою трубку изо рта. Люди стояли на палубе и баке, мрачно прислушиваясь к шуму разбивающихся волн. Солнце уже опустилось, и быстро сгущавшийся мрак еще больше увеличивал тревогу экипажа. Наконец, Клудс обратился к первому помощнику. «Мы должны попытаться оттащить судно. Нужно спустить все шлюпки. Я мало рассчитываю на успех, но нужно что-нибудь сделать. К тому же, если шлюпки будут спущены, люди успеют сесть в них, прежде чем нас выкинет на берег». «Приготовьте канаты и причалы и спускайте шлюпки, а я пойду предупредить суперкарго». Господин Ван Стром сидел в кресле с достоинством, подобающим его высокому званию. И так как это было воскресенье, то он счел нужным украсить себя своим лучшим париком. Он еще раз перечитывал свое письмо, или, вернее, донос на капитана Клуца и его медведя, когда капитан открыл дверь его каюты и в нескольких словах сообщил, что судну грозит серьезная опасность и что менее чем через полчаса оно разобьется в щепки. При этом тревожном известии Ван Стром соскочил с места и в порыве смятения и страха опрокинул и погасил только что зажженную свечу. «В опасности? Господин клуц почему, если море спокойно, ветра нет? Почему я не понимаю, где моя шляпа? Дайте мне шляпу и трость. Я пойду на палубу. Господин Клутс, прикажите принести мне огня, я ничего не могу найти. Господин Клутс, что вы молчите? Боже милостивый, да он ушел и оставил меня одного». Клутс действительно ушел, чтобы принести свечу, и теперь вернулся с ней. Ванстроум надел шляпу и вышел из каюты. Шлюпки были уже спущены, и судно повернуто носом от берега. Но теперь уже совершенно стемнело. Ничего не было видно, кроме белой гряды прибоя с оглушительным шумом разбивающегося о песчаную мель. «Господин Клуц, я намерен немедленно покинуть судно. Прошу приказать подать мне шлюпку». Вы должны дать мне самую большую шлюпку, как служащему и уполномоченному компании, со мной будут бумаги. Боюсь, что нет Ванстром. Наши шлюпки с трудом могут вместить всех людей, а в такой момент жизнь каждого матроса так же дорога, как и ваша но вы забываете, что я суперкарк компании я приказываю дать мне шлюпку я требую этого посмеете только отказать посмею и отказываю заявил капитан вынимая трубку изо рта хорошо хорошо ванстром потерял всякое присутствие духа увидите как только мы вернемся «Боже, помоги нам, мы пропали! О, боже мой!» И вдруг, сам не зная зачем, Ванстром побежал обратно в каюту. По пути наскочил на медведя, запнулся и полетел через него, причем с его головы упали шляпа и парик. «Боже милостивый, где я? Помогите, помогите суперкаргу компании!» «Сбрасывайте в шлюпки, что нужно, и поднимайтесь на борт!» — кричал капитан. «У нас нет времени! Живо, Филипп! Возьмите компас, бочонок воды и сухари! Через пять минут мы должны покинуть судно!» Но прибой ревел так оглушительно, что команду едва можно было расслышать на ванстром все еще лежал на палубе носом вниз стеная и призывая на помощь с берега подул ветер вдруг крикнул филипп подняв руку да но я боюсь уже слишком поздно ответил капитан спустите все в шлюпку будьте наготове «И главное, побольше хладнокровия, ребята! У нас еще есть шанс спасти судно, если ветер будет свежеть!» Сейчас они были так близко от буруна, что чувствовался подъем валов, на которых лежало беспомощное судно. Но ветер всё свежел и дул с берега и поэтому судно оставалось на месте, так как стояло вдоль волн. Уже все люди были на шлюпках, только капитан Клуц и помощники оставались на судне, да еще злополучный Иван Стром. «Нас сносит ветром», — проговорил Филипп. «Да, теперь, я думаю, нам удастся спасти судно», — отозвался капитан. «Держите руль так же, Хелебранд». Мы отошли от Бурунов. Только бы ветер продержался минут 10 Ветер был устойчивым, и Тершилинг относила все дальше от берега. Вдруг ветер разом улегся, и судно снова стало нести к берегу. Затем опять поднялся на этот раз уже сильный ветер, и судно, рассекая валы, стало уходить все дальше от земли. Людей вызвали из шлюпок, ванстрома подняли вместе с его шляпой и паряком и отнесли в каюту, а час спустя доброе судно Тершилинг было вне опасности. «Теперь мы уберем шлюпки», — сказал Клудс. А затем, прежде чем отойти ко сну, мы все возблагодарим Бога за наше спасение».